следующий час прошел в молчании. В анкетах не требовалось много писать, в большинстве случаев достаточно было ставить галочки против нужных ответов. Иногда Кадрах недумевал и спрашивал Мартина, а если я не знаю длины своего кишечника или мне неизвестно число сексуальных партнеров своей матери, что отвечать. В первом случае Мартин посоветовал указать величину менее 100 метров, во втором не менее одного. Через два часа Мартин вежливо попросил у Диодао воды. Им принесли поднос с кувшином чистой воды, двумя конусовидными пластиковыми стаканами и блюдцем темно-серой соломки. «Хорошая штука», — отправляя в рот порцию соломки, порекомендовал Мартин. «Это не просто еда, а легкий стимулятор». «Ты же его не просил», — подозрительно заметил Гиддар. «Не дать еды в ответ на просьбу напиться, значит, не уважать гостя», — Гиддар хмыкнул. «Самое смешное в том, что они нас уважают», — сообщил Мартин. «Так, как умеют. Кстати, мясо на этой планете рекомендую есть в крайнем случае и лишь хорошо вываренное или прожаренное, слишком много биологически активных веществ». Еще через час анкеты были заполнены. Кадрах почти не отстал от Мартина и допустил всего два исправления в анкете. Вначале он запнулся на вопросе «Когда вы планируете умереть?», а второй раз на пункте «Смогли бы вы съесть разумное существо, не имея иных источников пищи?» На второй вопрос Кадрах вначале ответил «нет», но по совету Мартина изменил ответ на «не знаю». «Все-таки это издевательство», — нарочито громко сказал Гиддар, взвешивая на ладони заполненный талмуд. «Подумай о том, что три месяца назад этих диодау еще не было на свете, кивнув на невозмутимых кенгуру, ответил Мартин, и подумай о том, что через три месяца их уже не будет». Существа с таким коротким сроком жизни Неизбежно придерживаются Очень регламентированных Норм поведения Кажется, Кадрах слегка смутился Они сдали диода в анкеты И коротким коридором Прошли в следующий купол Здесь внимательные и придерчивые Таможенники изучили все их снаряжение Нарекания не возникло Но все до последнего пакетика чая в рюкзаке Мартина и самого мелкого ореха в сумке Кадраха было сосчитано, переписано и внесено в декларации. В копиях декларации Мартин и Кадрах обязаны были отмечать все использованные для личных нужд или торговли предметы. Им также выдали солидного вида удостоверения, служащие временным паспортом на территории Диудао. Утрата удостоверений грозила крупным штрафом и депортацией на территорию станции». Третий купол был проще всего. Группа врачей выяснила их чувствительность к различным методам исследований, после чего подвергла рентгену и ультразвуковому сканированию. От гаммоскопии и эндоскопии и Мартины на кадрах отказались. Деодава не настаивали. Почти все чужие были с брюшками, той или иной степени солидности. У некоторых сумки уже открывались, и оттуда временами посверкивали любопытные глазенки детенышей. Мартин ожидал от Кадраха очередного наивного вопроса, к примеру, почему здесь работает столько женских особей, но Кадрах молчал. Вероятно, знал, что Дио Дао – гермафродиты. Гостиницы и приют для нищих им не понадобились. Они справились с формальностями достаточно быстро. Последний купол был торговым центром. Мартин продал те из своих товаров, что интересовали Дио В первую очередь, красивые цветные открытки с земными видами и красный перец даже чужим интересны редкие пряности. Кадрах продал часть орехов, составляющих его походную пищу. Насколько было известно Мартину, растущие только в родном мире гиддаров орехи и впрямь ценились во всей галактике. Ничего изысканного во вкусе, но почти неограниченный срок хранения и огромная пищевая ценность. А плюс к этому пригодность для любой белковой расы. Лучше могла быть только синтетическая пища Но искусственная никогда не бывает лучше натурального С деньгами Дио в карманах компаньоны вышли за пограничную черту Кадрах все-таки купил себе меховую куртку Благоразумно решив не полагаться только на силу духа Мартин решил, что ему хватит и собственной одежды Только надел под куртку свитер «Забавная архитектура», — оглядываясь, — сообщил Кадрах Мартин разделял его иронию Уже стемнело, мела легкая поземка, но общую идеологию города уловить было нетрудно. упала на невысоких сваях, иногда соединенные переходами, иногда стоящие отдельно. Самое высокое здание не превышало в высоту четырехэтажного дома. Узкие улочки вымощены шестигранными каменными плитами. У каждого дома маленький фонарь. Вот и все уличное освещение. «Минимализм», — согласился Мартин, Я думаю, это тоже связано с кратким сроком их жизни. Я знаю об особенностях рас Диодао, — сухо сказал Кадрах, — не считай меня невеждой, друг. Но меня все равно потрясает, как они ухитряются существовать и развивать свою цивилизацию. Ты поймешь, — успокоил его Мартин. Нам надо найти приют на ночь, Кадрах. Гостиница? Очень дорого, — признался Мартин. Гостиница при таможне и то куда дешевле, но... «У меня есть знакомые среди Дио Дау, если он еще жив». «Пойдем», — легко согласился Кадрах. «И не будем мешкать, ведь он может умереть в любую минуту, так?» «Точно», — согласился Мартин. «В путь».